Глава двадцать 23. Это моя вина и мой грех. Пришлось немного позже рассказать Воронихе, с кем она недавно разговаривала и какие обещания друг другу дали. Бабушка и так бы не вредила ребенку, это и понятно. Не та она, чтобы вредить, но вот воздействовать как на учительницу – это она могла бы. Но слово есть слово. У учеников сегодня сокращенные уроки, но сидеть в машинах и ждать их окончания не хотелось. Поэтому Сергей отвез всех домой к себе. Его отец с Ольгой тоже у них остались. Катя готовила на всех обед, а потом он вернулся за сыном. Катя тем временем быстро налепила вареников с творогом и со сливами. Сливу она порезала мелко. Ольга ей помогала, а потом клала сахар уже в вареник. Пока готовила, бабушка со свекром и Саней сидели под навесом на лавочке рядом. Бабушка разговаривала о разном – о том, что правильно родители сделали, что сразу перевели в район учиться Андрея, а потом и Аню. Андрей как-то сразу влился в коллектив. То ли он был таким коммуникабельным, то ли еще что-то, но у него сразу появились друзья в классе. Единственное, что его поначалу беспокоило, это то, что эта учительница, как он понял, задавала больше домашнего задания, чем в той школе. Наверное, в прежней школе детей не ориентировали на продолжение учебы после девятого класса, В институт поступали буквально один-два ученика, и то в лучшем случае. Здесь же Андрюшка в первой четверти не был первым учеником, пришлось догонять. А задних пасти было не в его правилах. С Ярославом, так звали маленького сынишку-колдуна, они практически не сталкивались, хотя повод был постоянно. То в столовой, то на большой перемене, которую для младших классов сделали отдельно. Да и не обращал Андрей внимания на первоклассников, Он-то уже в четвертом. Поэтому никаких контактов и не было. И того, и другого сразу после уроков забирали родители на машинах. А вот Ворониха призадумалась, почему эта Катя так хотела отдать Аню в школу раньше на год. Но это было потом, а пока были выборы. И в последнюю неделю страсти кипели нешуточные. Ах, как хотелось Макаровне выступить, отругать тех, кто наговаривал плохого на ее сына! Но она помнила слова воронихи, скрипя сердце, отходила в сторону и плотно сжимала губы, чтобы не высказаться. От невысказанности она даже приболела, и Катя ходила дважды делать ей уколы, принесла травяной сбор для заваривания. И, наконец, выборы прошли. Как и ожидалось, с большим перевесом односельчане проголосовали за Гену, решив, что в жизни села нужно что-то менять. Они верили в него, а если и шумели, то так, для порядка. Пришлось Кате просить бабушку поработать с Макаровной, чтобы та от радости не омрачила победу своему сыну. Ворониха пробурчала, что она не ходит по домам, но пошла. Понимала сама, что мать от радости может и помереть. Пришлось срочно успокаивать женщину. А Гена и сам не ожидал, что за него проголосуют почти семьдесят процентов голосовавших, да и пришли почти все. Понимал, что доверие нужно оправдать. Бывший председатель, хоть и работал уже у фермеров по сбыту продукции и снабжению материалов, но взялся активно помогать новому председателю. Рассказал, к кому в районе можно обращаться и по какому вопросу. Да, магия – великая сила. Он бы так и пальцем не пошевелил. В общем, дела шли. Теперь и Григорий, брат жены, стал начальством вместо Гены, занимался всем оборудованием. «Новая метла по-новому метет». Поэтому Гриша перестроил работу бригады по ремонту и наладке, и это, кстати, было очень неплохо. Сергею понравилось. Таиса направила к Воронихе свою заловку, которая никак не могла выйти замуж. Вроде доходила до свадьбы, а потом раз и разбежались. И так уже трижды. Таисия наставляла Нину, чтобы бабушке не перечила, но на приворот, чтобы не рассчитывала. У бабушки свои методы. Нина пришла в указанное время к бабушке Свете, а та только глянула на посетительницу и покачала головой. «Ну что за люди? Зачем так завязывать узлы, которые и развязать не сумеете? Неужели не догадалась, откуда все пошло? Вспомни, с кем училась в колледже, за кем бегала, чуть тапочки не теряла на ходу. А, вижу, вспомнила. След из-под ноги брала? Ну, конечно, брала. А потом на выпускном, когда он напился и вел себя безобразно... Ты резко его разлюбила, и давай все отменять. Он совсем спился, пропал, а ты так и не можешь выйти замуж. А ведь думают, что если мужчина понравился ей, то, несомненно, он должен быть ее. А он не игрушка, не новое платье. Он живой, у него есть свои интересы. Но ведь если женщина захотела... Здесь я помочь не смогу, правда, не из-за вредности. Я могу осерчать и наказать, но так, чтобы человек осознал, да чтобы и польза была. А тут... Хотя есть один вариант. Не знаю, подойдет ли он тебе. «Говорите, бабушка Света, что за вариант?» – глухо ответила Нина. «Найди того Диму, он в области от алкоголя лечится. Если уговоришь, чтобы добровольно ко мне приехал, я вылечу его навсегда. Еще не поздно вернуть его к нормальной жизни. Мозги не совсем пропил». Поможешь ему, тогда и тебе простится твой грех. Может, и тебе судьба найдется. Да и ты и груз с души скинешь. Ведь вспоминаешь ты тот момент постоянно, хотя потом и прячешь все подальше, чтобы не болело. Можешь ему не говорить, что это ты сделала ему такую жизнь. Придумай, что хочешь, но привези его сюда добровольно. Бабушка, я попробую. Спасибо за прием, — сказала Нина и хотела оставить деньги, но ворониха решительно сунула их назад. Я пока ничего не сделала. Как приедет Дима ко мне, тогда и поговорим. Как удалось Нине найти Диму в той лечебнице, это отдельная история. Бабушка ей не помогала, должна сама через все пройти. Увидела она его в больничном бушлате, худого, без половины зубов, и сердце сжалось. Это ее вина. Придумала она байку, что хотела сюда устроиться на работу, да увидела его, узнала, мол... Какой там узнала? Его и мама родная бы не узнала. Дима посмотрел на нее и спросил, зачем она его разыскала. Нина, я хоть и алкаш, но мозги еще остались. Что нужно? Дом я свой пропил, который после мамы унаследовал. У меня нет ничего, а ты живешь богато. Я тебя из виду не терял. Дима, скажу тебе, как есть. Хочу тебе помочь, да и долг есть у меня. Ты выйдешь отсюда, все равно через некоторое время пить начнешь. Я поговорила с одной бабкой, ведающей, и она сказала, если придешь к ней по своей воле, она тебя полностью излечит от алкоголя, да и здоровье поправит. А потом, как поправишься, на работу устроишься, я обещаю. Так как, согласен? А с какого перепугу ты решила мне помочь, и что за долг? Дима, прости меня, дуру, молодая была, влюбилась, приворот на тебя сделала, потом отворот, это долго рассказывать, так ты согласишься поехать. Дима молча курил одну сигарету за другой, потом взглянул на Нину и сказал: "Меня через неделю выписывают. 7 октября приедешь за мной? У меня нет денег, чтобы ехать к твоей бабке".